Оксана Алексаева. Измена. Его тайная семья. Глава первая. Алина. Аккуратно нарезаю ингредиенты для своего любимого Оливье. И хоть до Нового года еще несколько дней, мне до трясучки захотелось его приготовить. Точнее, так пожелал малыш, который растет у меня в животе. На фоне играет знаменитая ирония судьбы. В гостиной стоит большая наряженная елка. За окном навалило кучу снега. Настроение самое, что ни на есть новогоднее. Люблю это волшебное время. Новый год — мой самый любимый праздник. Я с самого детства верю, что именно в этот период случаются чудеса. Ровно год назад мы познакомились со Славой. Нашу встречу я поистине считаю чудом, Он перевернул мою жизнь и внес в нее яркие краски. А в следующем году, через три месяца, родится наш сынок. И он будет самым главным чудом в нашей жизни. Осталось нарезать только огурцы и картошку, он достать курочку из духовки, и ужин будет готов. Смотрю на часы. Скоро должен приехать Славик с работы. Немного ускоряюсь, чтобы к приходу любимого все было готово. Малыш пинает меня изнутри. Тихонько смеюсь, его толчки для меня подобны щекотке. Кладу ладошку на свой кругленький живот, ощущая легкие удары от сына. Прикладываю глаза и блаженно улыбаюсь. От приятных мыслей меня отвлекает стук в дверь. Странно, я вроде бы никого не жду. Или это Слава приехал пораньше и опять забыл ключи? Точно, наверное, это он. Стремлюсь к двери, пытаюсь вспомнить, где я бросила ключи, Кажется, они были где-то здесь. Услышав, что любимый первым вставил ключ в замочную скважину, несусь в коридор. — Славик, ты дома? Незнакомый женский голос заставляет меня насторожиться, точнее даже испугаться. Что происходит? — Походу никого нет. Заходили, заразувайся. Замедляю шаг, ощущая, как сердце стало работать на износ. Какое-то тревожное чувство зарождается внутри. Кто эти люди, почему у них есть ключи от дома? Ну же, дочь, давай быстрее, нам еще чемоданы разбирать. Ноги меня не слушаются, а перед глазами словно те самые гирлянды мигают мушки. Увидев перед собой женщину лет 37 семей и девочку, подростка, замираю в оцепенении, потому что эта девочка очень сильно похожа на славу. Нехорошее предчувствие мощным цунами разливается внутри. В животе неприятно заныло. Малыш, почувствовав мою тревогу, затихает, и я больше не чувствую его пинков. Выравниваю дыхание. Тем временем рассматриваю своих незваных костей. Женщина красивая и статная, но взгляд цепкий и колкий. Она с таким же непониманием смотрит на меня? Следом... И ее дочка буравит меня недоуменным взглядом. Здравствуйте. А вы кто? Язык заплетается и не хочет меня слушаться. Женщина брезгливо морщится, осмотрев меня с ног до головы. Я не ждала, что сегодня мы со Славой ждем кого-то еще, поэтому нам необычный повседневный халат и фартук сверху. А, это, наверное, домработница. Она непрежно взмахивает рукой и криво усмехается. Шумно вдохнув носом, Она поворачивается к девочке. — О, видишь, лиз твой папочка постарался. В честь нашего приезда нашел какую-то девку, чтобы она убралась и ужин приготовила. — Папочка? Какую-то девку? Сердце кольнуло. Больно, ощутимо. — Все происходящее передо мной кажется шуткой, какой-то глупой, нелепой шуткой. Сейчас из-за их спин выйдет Славик, рассмеется и скажет, что он таким способом решил меня разыграть. Но это ведь жестокая шутка, правда? Я сейчас готова потерять сознание от боли, которая стремительно разъедает мою душу. Кто вы? — хриплю отчаянно, ощутив, как заныло внизу живота. — Я его жена и дочь, чего ты так уставилась? Славик тебя разве не предупреждал? Мыкает женщина с недовольством, закатывая глаза. Нет, не предупреждал, даже и словом не обмолвился, что у него, оказывается, есть жена и дочь. Господи! Слушай, а ты можешь чемоданы наши наверх занести? Ты же здесь везде на подхвате, я правильно понимаю? Сквозь вату в ушах доносятся обидные фразы женщины с черными, как смоль волосами, уложенными в аккуратную стрижку. Красная помада выделяет светлую кожу. Четко выраженные скулы делают овал лица более выразительным. Зачем я продолжаю ее разглядывать? Надо просто сказать, что я... Что я не дом работницы, черт возьми. Я его невеста. Беременная невеста. Но слова так и застревают где-то внутри. Слезы тушат, руки не слушаются и по итогу безжизненно свисают вниз. — Мам, но она же беременная! — тихо шепчет девочка, взглянув на мой не слишком заметный живот, тычет в меня пальцем. Она выглядит какой-то запуганной и немного странной, будто бы боится повысить голос, боясь, что ее и за это могут поругать. Жена Славы хмурит брови, еще внимательнее всматривается в меня. — Господи, ну и где он тебя такую нашел? На вокзале, что ли? С раздражением рычит она, хватает чемоданы, и проходит вперед. Девочка неуверенно шагает за ней следом. — Я не пытаюсь возмутиться, но сил не хватает. Они исчезают, заставляя меня стать слабой и безжизненной. Я не могу, больше не могу. Боль в животе становится все ощутимее. Мне бы присесть, а я и шага не могу сделать. Это сон, это все дурной сон. Такого же не бывает, правда? Славик бы не стал мне врать, он же, он же меня любит. Боль усиливается со стремительной скоростью. Мой малыш, все будет хорошо. Хватаюсь за низ живота и пытаюсь дойти до телефона, чтобы позвонить в скорую, потому что мое состояние меня пугает. Я очень переживаю за сыночка. Делаю шаг вперед, один, второй, а дальше. Дальше не получается. Перед глазами темнеет, и я стремительно лечу вниз. Точно так же как и моя, как мне казалось ранее, счастливая жизнь.